полголоса произнес имперец луна уже давно зашла значит ли это что моя племянница сейчас абсолютно голая в заснеженном лесу что то поздновато ты спохватился маг не сумела удержаться от издевки оглашатая неужели родственные чувства так внезапно пробудились — Вообще-то я очень надеюсь, что твои люди в данный момент тщательно обыскивают окрестности. Не оборачиваясь, отозвался Ронни. Вряд ли мое присутствие поможет им быстрее исполнять свои обязанности. Я просто интересуюсь, не следует ли мне заняться приготовлением лечебных снадобий. Так ведь и до воспаления легких недалеко. Император будет весьма недоволен если его ученица хоть как-нибудь пострадает». Делеон прикусил губу, сдерживая рвущиеся наружу гневные слова. «Неужели чужак действительно настолько бездушен, что его интересует лишь правильное и своевременное выполнение приказа, но не здоровье и благополучие племянницы?» «Мне безразлично твое осуждение, гончая», равнодушно ответил чужак наконец-то поворачиваясь к Делиону лицом. «Я просто хочу услышать, грозит ли в данный момент что-нибудь Эвелине». «У нее на спине остался мой заплечный мешок», с неохотой ответил племянник. «Там запасная одежда, оружие и немного еды. Если во время бегства Эвелина не потеряла его, то все в порядке». «Отрадно слышать» кивнул Ронни. «Тогда будем ждать. Пару часов я подремлю, чтобы хоть немного отдохнуть, а потом начнем наше представление. Полагаю, к тому времени моя милая и драгоценная племянница уже немного успокоится. Поэтому, глашатая, убери своих людей из леса. Мне необходимо, чтобы Эвелин имела возможность видеть и слышать меня». «Что ты собрался делать?» Недуменно нахмурилась вестница Бога. «Очень просто!» — криво усмехнулся маг. «Насколько я знаю свою племянницу, она никогда не бросит в беде тех, кого считает друзьями. Эвелина обязательно попытается выручить Делиона. Я совершенно в этом уверен. Особенно если в противном случае ему будет угрожать смерть. Долго и мучительная, чтобы девочка имела достаточно времени на раздумья». «А если ты ошибся?» — продолжала упорствовать глашатая. «Вдруг Эвелина со всей возможной скоростью в настоящий момент бежит из здешних краев?» «Вряд ли», — отмахнулся Ронни от этих возражений. «Наверняка она притаилась где-нибудь поблизости и выжидает, каким будет развитие событий. Девочка знает, что я не стану церемониться с Далеоном». Если они и в самом деле друзья, то Эвелина сделает все, чтобы его спасти. В крайнем случае, если вдруг случилось невероятное «я ошибаюсь», всегда можно прибегнуть к помощи поисковой магии. — Почему бы тебе с самого начала не обратиться к помощи заклинаний? — посоветовала глашатая. — Все лучше, чем распоряжаться жизнями моих людей, на что, кстати, тебе никто не давал права потому что мне не нужны никакие разрешения, — мягко прервал ее мужчина. «Я буду поступать так, как сочту нужным».